Косяков рванулся и устремился в сквер. Но едва он переступил за его ограду, как тотчас умерил свой шаг и принял вид наслаждающегося вечерней прохладой господина. Анохов действительно уже ждал его. «Вот ваши деньги. За них вы должны молчать неделю, так?» «Я беру от вас деньги, не считая, и верю вам. Верьте и вы моему слову». «Отлично». Пройдемте сюда, здесь темнее. Так, ну а за сколько вы продадите все векселя? Не торгуясь, за половину. Анохов повернулся и пошел прочь от Косякова. Это еще милостиво. Мог спросить и 10, и 12, и все 15 тысяч. Милостиво. Но откуда их взять? 50 рублей и то не достанешь. Ну, положим, она. Но на сколько времени хватит и ее? Подлость! Молодой человек хорошей фамилии, он имел перед собою всю будущность и вдруг запутал себя так глупо, так гнусно. Положим, женщины великодушные, дойди до огласки, она не скажет, что он делал надписи, но это все делалось для него, этого нельзя скрыть. Какой скандал, разорвать связь и бежать, но она бешеная, она все может, Анохов даже похолодел при этой мысли». Только на вокзале он несколько рассеялся. Широкая Волга чернела своею водную гладью, и взор терялся в полумгле летней ночи. На душе становилось ровнее. Он уедет в Петербург, и там его тетушки и дядюшки похлопочут за него все в том же министерстве. Его могут сделать чиновником особых поручений при министре. «Летние командировки, а зима вся свободна и в сплошных развлечениях. Можно будет подобрать девушку с деньгами, с влиятельной роднёй и жениться. Ай, только бы здесь!» Его лицо опять оморочилось, но в эту минуту к нему подошёл его товарищ по училищу Краюхин, состоявший товарищем прокурора при местном окружном суде. Он окликнул Анохова. «Жан! Сидишь и, видимо, пребываешь в Мерехлюнде». «А а ты чего так сияешь? Рад и горд! Мне поручено обвинение по делу об убийстве Дернова. Громкое дело! Я обдумываю речь». «Какая же речь, если убийца еще не найден? Между нами убийца найден. Пришел и сознался некий Захаров, бухгалтер, дикарь. Найден? Какие же мотивы? Видишь ли, между нами». Мы собрали справки. Он отказывался объяснить, но мы добились сути. Дерунов этот жил с его женою. Ну, смазливая бабенка, боец. Оказывается, они на другой день собирались с Дерновым ехать по Волге. И муж узнал. А? Узнал и... Ну, скажи, не дико ли это? Сейчас и расправа. Слушай, ну, пора же быть культурными людьми и не мстить смертью за измену жены. Легкие измены стали столь обыденным явлением, так вошли в нравы, что, ей-богу, ну, тогда бы пришлось перерезать 75% жен и столько же мужчин, холостых и женатых. Чувство свободно! Вот я живу с чужой женой. Ну что ж за резон меня резать? Дико! Это это некультурно! Ну разведись. В крайнем случае, есть тебе не страшен скандал, но резать, тем более, что я же не век буду жить с нею, Она останется при уже как скоро я к ней охладею и оставлю ее. Это так вошло в жизнь, так обыденно, что мстить за это кровью, значит, помимо всего, подрывать общественное спокойствие, зиждущееся на мнимом неведении. Ведь была же кровная месть. Она отошла в предание. Пора и месть за измену супружеской верности сдать в архив. Женщина всегда обманет. Обманываю ну но, но бить ее, убивать любовника, фи! Это только извините мужику, но не тем, кто хоть слегка причастен к культуре. Вот я изменил женщину. Она плещет мне в лицо кислоту, бьет у меня в квартире окна, стреляет свою соперницу. Меня изменила жена. Я ее режу, убиваю ее любовника. Да и так жить нельзя будет. До сих пор старались в ревность находить смягчающее обстоятельство. Вот я хочу первый восстать против этого. Убийство, и есть убийство. А это еще с подкладкой дикости. Пора дать чувствам свободу. Действительно, ты прав. Чувство должно быть свободно. А мы его... Часто держим в рабстве, вместо того, чтобы сказать надоевшей любовнице «Оставь меня», говорим ей по-прежнему о любви из глупого страха или сожаления. И в результате глупость. Не стесняйся сам и не стесняй другого. Золотые слова. Ах, Жорж. Я переживал это рабство чувство. И только вот теперь сбросил себя его цепи. По этому случаю выпьем. А через три дня твой коллега далеко. Куда же? В Питер. А там, как устроюсь. Иначе, брат, мне не отыграться от Можайхи. Ой, ну к черту. Убийца Дерунова найден и арестован. На другой день это известие было напечатано в местных газетах. Но городские кумушки, опережавшие любого репортера, называли уже убийцу по имени. Вы слышали? Наш натихоний Захаров арестован. Оказывается, он дернова убил. Не может быть. Авдотья Павловна Колкунова, дымя папиросою, Полу лежала в позе отдыхающей у ручья нимфы и говорила своей дочери. Я всегда чувствовала, что он разбойник. Недаром мы ненавидели друг друга. Ну, не плачь, все к лучшему. Его отошлют на каторгу, а ты свободна. Мы едем в Петербург, а там... Ну, скандал, мамаша. не звали к следователю и такое спрашивали. И потом тоже будет и на суде. Дурочка ты моя! Да ведь тебе теперь известность-то какая! Чего бы не дала любая из нас, чтобы из-за нее другого зарезали. Самоубийство и то возвышает женщину в глазах мужчин, а тут на тебе. Понятно, здешнее общество вознегодует, пошел и отвернется от нас, закрой двери, но только из зависти, а нам наплевать. Да пожелай ты теперь, Ты всех мужей отобьешь, глупая. Она плачет. Смотри, не сегодня завтрак нам на вечерний чай столько напросятся народу, и все тебя сочувствовать будут. Редактор Полозов в своей тесной конурке стоял перед беспечно сидевшим перед ним Силиным. Голубчик, Вы сделали предо мной свинство. Обещались, а сами и в газету описание убийства отдали. За двойню. Ну, ну, хорошо, мы квиты. Только теперь, милушка, не обманите. Одному мне я уж по 6 копеек дам, только на совесть. Музыка Весть об аресте Захарова добралась и до Можаевки. Было четыре часа. Все, кроме Весенина, уехавшего в город, сидели на широком балконе, выходившем в сад, и пили послеобеденный кофе. Лиза играла в саду. Нянька качала ее в гамаке, и она весело смеялась при каждом взмахе. Анна Ивановна, оправившаяся от первых впечатлений, задумчиво смотрела в сад. Вера то беспокойно взглядывала на нее, то ласково смотрела на отца, стараясь поддержать беседу, которую вел он один, отдохнувший среди природы от городских дрязг и увлечений своими затеями, бодрый и веселый. Какой контраст с ним, стариком, представляла Елизавета Борисовна? Она была совершенно безучастной к окружающей природе, которая в этот час была великолепна в своем ослепительном сиянии, и к разговору, и к людям. Постоянная тревога наложила на ее лицо отпечаток, и оно побледнело, в то время как глаза вспыхивали лихорадочным блеском. Но едва она приходила в себя и замечала тревожный взгляд мужа, как тотчас начинала возбужденно говорить и смеяться. Можаев рассказывал о столкновении с рабочими. Никогда прежде этого не было. Пока не появился этот Ознобов. Петербургский фрукт. Лодырь слоняется, ничего не делает и, -и, и всех сбивает. Кроме того, оказался вор. Его поймали, как он с мельницы украл. Федор Матвеевич прогнал его. А теперь еще хуже. Сегодня время горячее. Коси, не то поздно будет, а он нате Всех мужиков сбил, что дешево работают Я на луг, галдят, и он впереди всех Ну и что же ты им прибавил? Если бы я прибавил, я бы на себя руки наложил Они решили бы, что я струсил А, -а, -а Степан Иванович, милости просим Обедали? Какие новости? А? Силин стоял на пороге балкона во всем великолепии своей персоны. Просторный часучевый пиджак, широчайшие брюки, белый жилет и цветное белье с небрежно повязанным галстуком, концы которого виднелись из-под его густой бороды. Он поклонился всем и потом, войдя на балкон, стал обходить всех по очереди. Сестру он нежно поцеловал в лоб, Елизавете Борисовне почтительно поцеловал руку, в вере, пожал кончики пальцев. Угу. Хорошо, эти барышня. Терпеть не могу этого слова. Вот и рассердил. Вы простите, что я без зова. Так, знаете, соскучился. Сестренку проведать захотел. Что, батенька, мы всегда рады свежему человеку. Сколько у нас тут мужчины за работой Мы все женщины и ничего, кроме усадьбы, не видим. Мы все рады вам. Говорите, что нового. Нового? Убийца семёна Эльзаровича найдем То есть, вернее, сам открылся. Анна Ивановна замирающим сердцем обратила к брату свое побледневшее лицо. Вера порывисто обернулась к силину Лица всех выразили жгучий интерес. Кто же? Александр Никитич Захаров. Знаете его? Бухгалтер. Глубокий вздох облегчения вырвался из груди Анны Ивановны, краска вернулась на ее побледневшие щеки. За что? Можаев взволнованно поднялся с кресла. Захаров? Да это нелепость. Я никогда не поверю этому. Могу вас уверить, Сергей Степанович? Он уже посажен, а я корреспонденцию в Петербург послал Что же из этого? Осудят его, и я тогда не поверю Это человек из народа, с и целомудренной душой Для которой не утрачены понятия добра и зла Ну, папа, ты не знаешь мотивов И все равно не верю Ну, какие же мотивы? Но Селин так выразительно указал глазами на сестру и на Веру, что Можаев тотчас умолк. Разбирательство назначается на сентябрь. Обвинять поручено Краюхину. И он преисполнился важности. Забавнее всего мадам Колкунова. Это кто? Теща Захарова. Она... Ане Ивановне тяжело было это слушать. Она встала. Вера, пойдемте к Лизе. В эту минуту на пороге показался старик-конторщик с длинной седой бородой, в круглых очках, серебряной оправой. Сергей Степанович, что еще? Пожалуйста, на минуту в контор Можаев вышел. Селин с Елизаветой Борисовной остались одни. Так что же это, кол... колкунова Подсказал Силин и оживленно стал передавать сплетни и анекдоты про полковницу, а потом и мотивы убийства. Неужели он был так развратен? Фух! Если бы вы были мужчину, я бы рассказал вам. Бедная Анна Ивановна. Да, и она натерпелась. Ну, а еще какие новости? Еще? Да никаких. Вот разве Анохов еще... Анохов? Что с ним? В Петербург собирается Переводится на другое место а -а -а. Вы словно за него обрадовались? Но, да, я всегда говорила, что с его способностями Ему место не здесь Лучше скажите, с его связями